Тридцать два. Исчезновение Ла. Зальнер ехал к дому Фру. Дорога проходила парком. Управляя марсианским самодвижущимся экипажем, Зальнер думал об отношениях Марса к Земле и об отношениях между ним и Ла. Она любит его, прекрасная марсианка, разве это не счастье? И все же ее слова "Не забывай, что я ну ме", сказанные ею, когда они вдвоем смотрели вниз на Землю, не уходили у него из головы, а заботили его. Е stories для него непонятными. Вспоминая об этом, он не мог сейчас прийти к определённому решению: обращаться ли ему класс с просьбой о пересылке писем. Он уже 2 дня не видался с Неё. Его последнее время завалили делами. Комиссия по делам земли всё время запрашивала его мнение по тем или иным вопросам. Кроме того, он имел несколько продолжительных разговоров с госпожой Торм и потратил очень много времени на писание писем на землю. Два раза он звонил Лапе телефону, но оба раза не заставал ее дома. Он не мог придумать, чем она могла быть так занята. Она уже неделю оставалась вдвоем со своей матерью, так как Фру отбыл на полюс подготовлять отправку межпланетного корабля. Фру, как исключительный знаток Земли, должен был ехать с экспедицией, и на него было возложено вся техническая сторона дела. Сперва было решено, что с ним поедет и Лап. Мысль о разлуке больно сжала сердце Зальнера, и он вздохнул свободнее лишь тогда, когда Лаа заявила о своём желании остаться на Марсе. Он искал в себе мысль, что именно её любовь к нему была главной причиной её отказа принять участие в экспедиции. Так почему же его теперь одолевали сомнения, почему он не мог найти времени повидаться с ней? Он не мог скрыть от себя, он ревновал. В последнее время почти каждый раз, как он приходил к Лаа, он заставал там Элля. Если же Элли не было у неё, то каждый раз он вызывал её к телефону. А как оно встречало Элля? Они точа спонимали каждое слово, каждый взгляд другого, он не мог следить за их разговорами. Это были два нуме. Они беседовали, они нравились друг другу, они ведь не могло же быть сомнения в том, что каждый узнавший ла близко должен был её полюбить. И как мог он жальтно соперничать с сыном рысянина? Он начинал ненавидеть этого Элля. называли его изменником человечеству и похитителем его счастья но разве можно назвать изменником человека вернувшегося в своё отечество у которого он был украден судьбой а потом какое он сам имел право на ла и как могло бы осуществиться его счастье она была марсианкой и любя её он должен считаться с правами марсиан а он был человек зайтнер уже приближался к широкой улице на которой жила ла Огружённый в свои мысли, он совершенно не заметил, что на встреч ему двигался транспорт общественного перевозок. Едва и едва успела направить свой экипаж в сторону и пропустить транспорт мимо себя. При помощи особого механизма на полозьях двигался целый дом. Окна его были закрыты, и в доме было темно. Обитатели его, очевидно, спали. Когда они проснутся завтра, дом их уже будет находиться за много сотен километров. Когда дорога освободилась, Зальтер вновь поехал по широкой улице, освещённой по обеим сторонам полосами флуоресцирующего света. Ещё минута, и он достигнет дома Ла. Удастся ли ему поговорить с ней сегодня? Ведь уже довольно поздно. Вот уже и соседний дом. Зальтер задержал экипаж. Дом Фру исчез. На пустом месте висела доска с надписью, содержащей только следующее: Отбыли 29.36 Мари Зей 614. Зальнер отцепинел. Двадцать девять тридцать шесть обозначало момент отбытия. Он посмотрел на календарь, который составил себе для перевода марсианского времени на земное. На его часах сейчас было двадцать девять тридцать семь, то есть со времени отбытия прошло всего десять минут. Это значит, и был дом ЛА, который он только что встретил. Он не знал, что делать. Если он даст полный ход своему экипажу, и он может быть и еще догонит транспорт, пока тот не перешел на каток, где разовьет большую скорость. Зальнер хотел уже пускаться в путь, но к чему это послужит? Ведь не может же он будить Ланочью, а поехать в Мари он поспеет и завтра. Он, конечно, не знал, где находится этот округ или штат, но это его не останавливало. И так завтра в путь на поиски Ла. Он с полудня не был дома. Конечно, там он найдет объяснение неожиданному исчезновению Ла. Дом Зальтнера был совсем по близости. Когда он открыл дверь и зажглись освещающие комнату лампы, первое, что бросилось ему в глаза, была записка со следующими немецкими словами: "Я говорила в граммофон Ла". Зальтнер поспешил к аппарату, раздался мелодический низкий голос Ла. Зальтнеру казалось, что он видит ее перед собой, что это она сама говорит ему с нежным упреком. Где же ты прячешься, мой милый Заль? Я тебе три раза звонила и искала тебя у госпожи Торм. Тебя нигде не было. Наконец я сама заехала к тебе, и у меня есть время только для того, чтобы сказать тебе несколько слов в граммофон, чтобы ты не подумал, что твоя ла уехала, не захотев с тобой проститься. Ну так слушай. Через полчаса мы уезжаем в Мари Зей шестьсот четырнадцать. Мари лежит на юго-запад отсюда, на восточном краю пустыни Голь. Я еду неохотно. Я так хотела бы остаться около тебя в нашем прекрасном Кла. А во всем этом виноваты все-таки вы злые люди. У Голь будут произведены опыты по противодействию наших воздушных кораблей обстрелу из человеческих орудий, и туда приедет с Польса мой отец. Мы едем туда, чтобы прощиться с ним еще раз перед его отъездом на Землю. Приехать в Кла у него не будет времени. Там же увидим мы еще раз Зе, и так прощай, мой милый друг. Мы можем каждый день разговаривать друг с другом. Завтра между тремя и четырьмя я буду звонить тебе. Будь непременно дома. Я не жду тебя сейчас в Узей, так как твое появление там было бы сплетено с большим неудовольствием. Но потом, когда межпланетные корабли улетят, у нас будет спокойнее, и ты сможешь нас посещать. Мы задержимся в Мари, так как там прохладнее, а это привлекает мою мать. Еще раз прощай до завтрашнего разговора. Твоя Ла. Затнер заставил аппарат повторить ещё раз прощальные словала и задумался. Он вспомнил, как Кла показывал ему пустыню Голь, когда они приближались к Марсу на межпланетном корабле. Это было большое светлое пятно не очень далеко от южного полюса. Астрономы Земли называют его островом Туле-1. Его путь от полюса в Кла проходил недалеко от пустыни Голь, так как прямой путь был в то время года ещё неудобен из-за снега. Насколько Зальтер помнил местность, виденную им из окна экспресса, её характер очень подходил для опытной артиллерийской стрельбы. Но почему же она так поторапилась со своим отъездом? Она говорит, чтобы проститься с отцом. Значит, в Ру ожидается там очень скоро, может быть, уже завтра. А отсюда следует, что межпланетный корабль отправится тоже очень скоро. Ему следовательно нельзя совершенно терять времени, если он хочет поговорить лично с Ладой до отбытия корабля. Зачем же только снялись они совсем с своим домом, если уехали только для свидания с Хру? Ещё рано спасаться так далеко на юг от летней жары. И почему он не должен ехать к ней? И что значит это мельком брошенное замечание относительно Зэ? Зальтер непоколебимо решился немедленно ехать. Кроме всего прочего, он обещал Исми прибегнуть к помощи Ла и должен был сдержать своё слово. Однако сам он был озабочен ещё более важным делом. Он считал своим долгом предупредить государство Земли о марсианских намерениях. Он помнил слова Грунты, что они должны быть разведчиками, от которых может зависеть судьба цивилизованной Земли. Он должен предупредить человечество не столько о правительственных мероприятиях, сколько о взглядах царящих в партии антибатов. Сделать ещё попытку послать на Землю письма, не прошедшие через руки марсиан. Ла сказала: "Я не жду тебя сейчас в Зей, так как твоё появление там было бы встречено с большим неудовольствием". Он заставил аппарат повторить ещё раз эти слова, ведь это могло быть личным мнением Ла, может быть, советом, но здесь не заключалось прямого запрещения. Почему она не выразилась с большей ясностью? Может быть, она следовала чему-нибудь желанию? Кто это может встретить его с большим неудовольствием? Правительство, марсиане или эль? Нет. Что бы там ни было, по Мари